Глава вторая Опасения Никс вскоре подтвердились. Она стояла рядом с Джейсом в переполненной рулевой рубке пустельги. Все столпились вокруг члена экипажа по имени Хиск. Время выветрило старика до сухожилий хрящей, лицо его сплошь покрылось оспинами, но глаза по-прежнему сияли юношеским задором. Бывший алхимик, лишенный сана много лет назад, теперь он служил корабельным механиком. Хиск протирал тряпкой ладони, пытаясь стереть с них налет жирного быстропламени, но вместо этого лишь больше размазывал его. «К счастью, взорвалась только маневровая горелка по правому борту. Если бы это был кормовой движитель, мы никогда не сумели бы доковылять обратно до венца». Никс обменялась обеспокоенным взглядом с Джейсом. Она знала, что у их летучего корабля всего три горелки, по одной с каждого борта и еще одна, огромная в кормовой части киля. «Пожар уже потушен?» – спросил Даррент. «Да», – ответил Хиск. «Первое, что мы сделали, огонь здесь гораздо опаснее любого взрыва. Обе твои дочери сейчас оценивают прочий ущерб. Смотрят, можно ли что-нибудь спасти». Даррент мерил шагами рулевую рубку. Это был его корабль, и любые полученные тем повреждения ощущались им так, будто пострадало его собственное тело. Лицо у пирата было мрачнее грозовой тучи. Кулак крепко стискивал рукоять одного из его хлыстом мечей, темно-синий, в тон штанам и рубахе. Короткий плащ развевался у него за спиной, когда он крепко вколачивал шаги в доски настила. Грейлин поднял руку. «Значит ли это, что нам придется повернуть назад в сторону венца?» Хиск открыл было рот, но Даррент прервал его. «Хрена с два!» — воскликнул пират, наполовину выдергивая из ножен тонкий клинок, словно готовый напасть на любого, кто вздумает ему возразить. «Может, у этой птички и поломано крылышка, но она все еще способна достаточно уверенно летать. Без горелки по правому борту вполне можно и обойтись. Как сказал Хиск, главное, что цел кормовой движитель. Летим дальше!» Грейлин повернулся к Никс. Глаза у него беспокойно сузились, оставив лишь намек на их серебристую голубизну словно ледяную жилку на его будто высеченном из камня лице. Все остальное в этом человеке было практически лишено цвета. Как если бы легенда о проклятом рыцаре, история, трагически связавшая Никса Грейлина, превратила его в книжную гравюру, фигуру, нарисованную лишь в оттенках черного и серого. Его темные волосы и клочковатую бороду посолила седина, Некоторые пряди побелели с возрастом, другие отмечали места, упрятанных под ними шерамов. Тем не менее, некоторые его старые раны оставались на виду, вроде перебитого носа и рваного рубца под левым глазом, свидетельство наказания за то, что некогда он влюбился и нарушил присягу на верность королю Холендии. Послышалось негромкое рычание. Исходило оно не от Грейлина, хотя тоже выражало смесь разочарования и гнева. Спутник рыцая тенью скользнул в поле зрения. Янтарно-золотистые глаза Варгра сверкали из-под угольно-черного меха. Мускулистые ляжки подобрались, открывая скрывающие под мехом рыжевато-коричневые полосы, похожие на солнечные блики, пробивающиеся сквозь густой полок леса. Заостренные уши Варгра стояли торчком, поворачиваясь взад и вперед в поисках источника опасности, отчего все сразу опасливо притихли. Никс стала тихонько мурлыкать себе под нос, плетел успокаивающую нить обуздывающего напева, который слился с этим глухим рычанием, ослабляя настороженность зверя. Грейлин предпочел свой собственный метод, положив мозолистую ладонь ему на холку. «А ну-ка тихо, кальдер! Варгер еще дважды взмахнул хвостом, после чего сел, по-прежнему напряженно подняв уши. Во время своей короткой переклички с Кальдером, Никс ощутила дикость, едва сдерживаемую в этом сильном сердце. Некоторые ошибочно принимали Кальдера всего лишь за охотничьего пса, полностью подчиняющегося Грейлину. Но Никс знала, что их привязанность гораздо глубже связь, рожденная не одними лишь доверием и уважением, но и общей болью и потерей. Память о брате Кальдера, потерянном полгода назад, все еще отдавалась эхом в этой крепкой груди. Она слышала в ней отголоски погонь по холодным лесам, тоску по теплу, которое мог принести лишь брат, свернувшийся калачиком рядом. Нервозность кальдера наверняка объяснялась и месяцами заточения на борту пустельги. Эти величественные звери рождены не для содержания в клетке. Отвернувшись от остальных, Грейлин уставился на протянувшиеся в ряд передние стекла руки. «Даррент, я доверяю твоей вере в свой корабль, но думаю, что в данном случае осторожность должна перевесить твою убежденность. Если мы потеряем пустильгу, то потеряем все. Вместо того, чтобы мчаться, чертя голову...» «Нет!» — выпалила Никс. Когда все повернулись в ее сторону, она отказалась съежиться под весом их взглядов. Никс вспомнила те три оборота Луны, которые потребовались им, чтобы забраться так далеко. — Возвращение к Венцу займет столько же времени, а потом все равно придется еще раз преодолеть это расстояние, чтобы вернуться на это место. — Мы потеряем полгода, — сказала она. — Мы не можем себе этого позволить, и нам нужно обязательно добраться до места, которое Шия показала нам на своем глобусе. — Мы это понимаем, — отозвался Грейлин. — Но еще Шия сказала нам, что у нас есть по меньшей мере три года, а может и все пять лет, прежде чем обрушение Луны будет уже невозможно предотвратить. «У нас еще остается некоторое пространство для благоразумия». «Нет, не остается!» «Никс!» Она покачала головой, зная, что значительная часть сдержанности Грейлин вызвана беспокойством за нее. В его глазах светилась боль. Может, Никс и не была его дочерью, но по-прежнему оставалась ребенком женщины, которую он когда-то любил. Грейлин долгое время был убежден, что Никс погибла в болотах мира». Только вот она чудесным образом воскресла и вернулась к нему. Он явно не собирался терять ее еще раз. Но Никс отмахнулась от его опасений. Они не имели значения. Вместо этого она представила себе мерцающий мираж их мира, созданный хрустальным кубом Шии. В самой глубине студенных пустошей светилась изумрудно-зеленая отметка. Это был их пункт назначения, хотя о нем было мало что известно. Даже Шия не взялась предположить, что там находится. Знала лишь, что это какое-то очень важное место. Чтобы оставалась хоть какая-то надежда помешать Луне врезаться в урт, они должны были заставить свой мир вновь вращаться, как это было бесчисленные тысячелетия назад. Каким-то образом, эта светящаяся отметка была жизненно важна для выполнения этой, казалось бы, невыполнимой задачи. «Мы не знаем, что там обнаружим», — предостерегла Никс. «Или сколько времени потребуется, чтобы разгадать эту загадку? Нельзя рисковать и дальше это откладывая, поскольку не исключено, что мы уже опоздали». Она сохраняла невозмутимое выражение лица, как для того, чтобы показать свою решимость, так и чтобы скрыть таящуюся где-то в глубине души надежду, что они уже и в самом деле опоздали. Если им удастся заставить Урта вновь вращаться, что по-прежнему совершенно не укладывалось у нее в голове, это будет и само по себе катастрофой. В этот переломный момент мир будет буквально опустошен. Шия показала им и это тоже. Мощные наводнения, землетрясения, штормы, которые пронесутся по всей планете, сметая все на своем пути, погибнут миллионы и миллионы людей. Никс понимала, что такая участь намного лучше, чем уничтожение абсолютно всего живого в случае обрушения Луны. И все же в глубине души не могла отмахнуться от тех невыразимых страданий, которые способен вызвать их успех. Она знала, что это необходимо, но все же продолжала хранить эту тайную надежду. «Пусть все эти люди погибнут не от моей собственной руки». «Малышка права», — сказал Даррент. «Если сейчас мы повернем назад, то, скорее всего, уже никогда сюда не вернемся». По всему венцу назревает война. Когда мы улетали, стычки между Холендией и Южным Клашем лишь продолжали обостряться. Прибрежные деревни подвергались набегам и сжигались дотла. Вредительство, убийство. По обе стороны дыхание. «Кто знает, что нас ждет, если мы вернемся. Мы можем попасть в ловушку и быть втянутыми в боевые действия». И не забывай своего старого друга короля Торрента и его ифлиленских псов. Они все еще охотятся за нами. Лучше уж нам не давать им еще одного шанса затянуть эту петлю». «Тем не менее, подобные доводы не принимают во внимание то, что ждет нас впереди», — заметил в ответ Грейлин. «Еще до взрыва ты попросил меня созвать всех в рулевую рубку, потому что уже тревожился касательно нашего дальнейшего пути отсюда». Никс бросила взгляд на Джейса. Она уже и забыла, что Грейлин приказал всем собраться здесь. Взрывы и суматоха отвлекли все ее внимание. «А что случилось?» — спросила Никс. «Что там у нас впереди?» «Посмотри сама». Грейлин увлек их к окнам, дугой огибающим переднюю часть рулевой рубки, из которых открывался вид на залитые лунным светом поля битого льда. Судонаправитель Фен недавно заметил опасность при помощи корабельных дальноскопов, но теперь, когда мы подлетели ближе, все и так хорошо видно. Собравшиеся рассредоточились вдоль окон. Никс осмотрела пространство под кораблем, но все там выглядело точно так же, как и в течение последних месяцев. Сияние полной луны отражалось от льда, окрашивая мир в серебристые и голубые тона. Обширные заросли мха и веппер переливающегося малиновыми и изумрудными оттенками, украшали застывший пейзаж. Прищурившись, Никса различила скопление темных точек. «Мартыки», — поняла она, — «они собирались в огромные стада, делясь между собой теплом, двигались медленно». Никс нахмурилась. «Не пойму, что...» — стоящий рядом с ней Джейс ахнул. «Глянь-ка на горизонт!» Она перевела взгляд дальше. Лед простирался до самого ночного неба, усеянного яркими звездами. Никс покачала головой, по-прежнему ничего не замечая. А потом поняла, что звезды не достигают льда, исчезая высоко над линией горизонта. Может, и не успела перестроиться зрение, или сместившаяся вереница облаков открыла луну, а потом она тоже это увидела». Мир заканчивался за линией горных вершин, закрывавших звезды и перегораживающих их дальнейший путь. Цепь гор, сплошь черных, острыми пиками высоко выступала изо льда, образуя нечто похожее на разрушенный крепостной вал. «Это должно быть драконий хребет», — сказал Джейс. Так эти вершины назвал Рега Си-Ноор в своих хрониках. Во время своей первой сухопутной экспедиции два столетия назад он издалека заметил их, но так и не смог до них добраться. А назвал так, потому что горы были похожи на грибнистую спину какой-то огромной морской твари, проламывающейся сквозь лед. «Точно подмечено!» — проворчал Даррент. «Хотя нам эта тварь способна доставить куда больше хлопот». «И почему же?» — спросила Никс. Ответил ей Грейлин, не отворачиваясь от окна. Вершины не только пробивают лед, но и перекрывают обе небесные реки. Никс представила, как сильные теплые ветры гонит их на запад, а более холодный поток бежит на восток, прижимаясь ближе к льду. Даррент повернулся к судонаправителю, склонившемуся над окуляром дальноскопа пустыльги. Что скажешь, Фен? Тут выпрямился и повернулся к ним лицом. Судонаправитель был молод, вероятно, всего на 7 или 8 лет старше Никс. Гибок и быстро в движениях, а его светлые вьющиеся волосы и зеленые глаза наводили на мысль, что в жилах его течет некоторая доля крови бхистийцев, народа, живущего на противоположной стороне венца, хотя он избегал говорить о своем прошлом. Тем не менее, Фен также был чуть ли не самым неунывающим членом команды. У него всегда имелись на готове улыбка и безграничный запас шуток. Теперь эта улыбка исчезла. Все гораздо хуже, чем я думал, проворчал Фен. Небеса взбаламучены огромной бурей, которая вушует на горных вершинах. Готов поспорить, что эта буря никогда не утихает, вечно подпитываемая войной этих противоположных ветров. Мы сможем пересечь этот хребет? – спросил Грейлин. Особенно после того, как остались без одной из наших маневровых горелок. Фен бросил взгляд на Дарена, который кивком предложил судонаправителю высказать свое мнение. Тот вздохнул и пожал плечами. «Есть только один способ это выяснить. Никто никогда не перелетал через эти вершины. Мы будем первыми». «Вовсе не обязательно», — возразил Джейс. Все повернулись к нему. Он объяснил. «Рега, рыцарь-исследователь, давший название этим горам, отправился во вторую экспедицию, намереваясь пересечь драконий хребет. Только в тот раз он путешествовал по воздуху на корабле под названием «Огненный дракон», названном в честь этих вершин». В глазах у Фина промелькнул их обычный насмешливый блеск. Да, но насколько я понимаю, из того второго, похода он так и не вернулся. Верно, мрачно признал Джейс. Никс толкнул его локтем. Ты должен рассказать им о том, о чем сказал мне тогда, на средней палубе. Грейлин потрясенно застыл. На средней палубе, Никс, что ты делала снаружи? Она пропустила этот вопрос мимо ушей. Скажи им, Джейс. Ее друг кивнул и повернулся к остальным. «У меня было достаточно времени, чтобы прочесть большинство исторических документов, относящихся к пустошам, написанных теми немногими людьми, которые отважились исследовать эти ледяные просторы. Один из них утверждает, будто существуют людские кланы, которые обитают за драконьим хребтом». Дарант кисло хмыкнул. «Какие еще кланы? Кто способен здесь жить?» Брови Джейс озабоченно сдвинулись. «Согласно аналам Скри, книги захвачены в гджанских архивах. Некое потаенное племя людей, преопасных, что обитают среди диких зверей и чудищ ужасных». «Ничего себе!» — пробормотал Фен. Джейс повернулся к бушующему горизонту. «Говорят, Рега прочел этот самый труд и отправился на поиски этих племен во время своей второй экспедиции». «Из которой он так и не вернулся», — вновь напомнил им Фен. Прежде чем кто-либо успел ответить, с другой стороны рулевой рубки донеслись топот тяжелых сапог и громкие голоса. Дверь в главный коридор распахнулась, и внутрь ворвалась толпа людей во главе с бронзовой фигурой шии. Хоть и изваянная из твердого металла, двигалась она легко и грациозно. Сверкающие стеклянные глаза окинули взглядом собравшихся в рубке. Судя по темным пятнам, покрывавшим ее скромное платье, шея вместе со стальными осматривала остатки быстропламенной горелки. Вероятно, они полагались на ее значительную силу при разборе обломков. Когда шея вошла, свет лампы отразился от контуров ее лица, но выражение его оставалось непроницаемым. Те, кто пришел с ней, держались далеко не столь же невозмутимо. Слева от шии возникла коренастая фигура Райфа Хиальбара, гультгульского вора, который спас бронзовую женщину из глубин меловых шахт и который сейчас так и сыпал проклятиями. «Что случилось?» — спросил Даррент, подходя ближе. Сдержав поток ругательств, Райф махнул рукой куда-то за спину шии. «Об этом тебе лучше расскажет твоя дочь». Глейс обошла бронзовую женщину, чтобы подойти к своему отцу. Ее смугловатое лицо словно стало еще темнее. Одной рукой она закинула за плечо свою светлую косу, а другую протянула к нему. «Мы нашли это среди обломков устройства подачи быстропламени в горелку». Все придвинулись ближе. В побелевших от напряжения пальцах Глейса был крепко зажат перекрученный кусок темного железа, похожий на лопнувшее черное яйцо, от которого исходил горький запах сгоревших алхимических веществ. «Что это?» — спросила Никс. Грейлин нахмурился. «Похоже на прилипало», — Никс недоуменно склонил голову. Джейс объяснил. «Оболочка, набитая железными опилками и стеклом, которая постепенно плавится». Глейс не сводила глаз с отца. Брейл и Краиш уже осматривают две другие горелки, чтобы убедиться, что и там нет спрятанных бомб». Никс уставилась на искореженный предмет. «Бомба?» «Не просто бомба», — прорычал Даррент, обведя гневным взглядом рубку. Это диверсия.